Гарриет уперлась в край люка порыжевшими от ржавчины руками, выбралась наружу и, задыхаясь, рухнула на горячие доски. В далекой синей дали рокотал гром. Солнце скрылось за облаками, неугомонный ветерок затряс верхушки деревьев, и Гарриет зябко поежилась. Участок крыши от люка до лестницы частично просел, посреди прогнувшихся досок зияла огромная дыра. Гарит дышала захлёбываясь, хрипло и шумно, и от этих панических звуков её замутило. А когда она встала на четвереньки, бок у неё закололо острой болью. Внизу в баке шумно заплескалась вода. Тяжело дыша, Гарит легла на живот и поползла по крыше, огибая дыру. В сердце у неё то и дело сжималось, потому что доски опасно трещали и проседали под её весом. Она отползала к краю, всё дальше и дальше. И как раз вовремя, потому что прямо под ней кусок доски отломился и плюхнулся в воду. И тут из дыры взметнётся целый фонтан брызг. Вода разлетелась в разные стороны, капли попали гарит на лицо и руки. Снизу взвился полузадушенный вой, булькающий, всхлипывающий. Помертвев от ужаса, гарит встал на четвереньки и проползла немного вперёд. Когда она заглянула в дыру, голова у неё закружилась, но она не могла отвести взгляда. Сквозь прохудившуюся крышу в бак лился яркий свет. Внутри всё стало буйного изумрудного цвета, цвета трещины джунглей, цвета заброшенных городов Маугли. Травянисто-зелёная ряска пошла трещинами, будто дрейфующая льдина. На матовой поверхности воды вздулись чёрные вены. Буль Из воды выпрыгнул Дэнни Рэтлиф. Лицо у него побелело, он задыхался. Волосы темными полосами прилипли ко лбу. Он скидывал руки, пытаясь дотянуться и ухватиться за лестницу. Но Гаррит, заморгав, увидела, что не было больше никакой лестницы. Она сломалась в футах в пяти над водой, и теперь он никак не мог до нее допрыгнуть. Гаррит с ужасом глядела, как он исчезает под водой. Последней скрылась хватавшаяся за воздух рука с обломными ногтями. Потом он высунул голову, но не полностью. Веки у него вздрагивали, с губ срывался жуткий хлюпающий хрип. Он видел её наверху. Он пытался что-то сказать. Он барахтался и трепыхался в воде, будто бескрылая птица. И глядя, как он там изо всех сил бьётся, Гарит почувствовала что-то, чего не могла выразить словами. Вместо слов из рта у него вырывалось неразборчивое бормотание. Он размахивал руками и наконец скрылся под водой и исчез, так что сверху виднелись только волосы, похожие на пучок водорослей, да белые пузырьки, которые клубились на этой листой воде. Тишина. Булькают пузырьки. Но вот он снова выпрыгнул из воды, лицо как будто бы оплавилось, вместо рта чёрная дыра. Он хватался за обломки досок, но они не выдерживали его веса, и когда он снова ушёл под воду, в самую последнюю секунду их взгляды встретились. Он глядел на неё широко раскрытыми глазами, беспомощно, укоризненно, то были глаза скотившейся с гильотины головы, которую палач показывает толпе. Он шевелил губами. Он пытался что-то сказать, вымолвить какое-то неразборчивое, клокочущее, хриплое слово, которое исчезло под водой вместе с ним. От сильного ветра задрожали листья на деревьях. Руки у Гарита покрылись гусиной кожей, и моментально, одним мигом, небо потемнело и стало асфальтово-серым. Ливень накатил стремительным порывом, Капли воды с грохотом раскатились по крыше, будто кто-то просыпал на неё гальку. Дождь был тёплый, проливной, как будто тропический. Такие ливни в сезон ураганов приносил с океанского побережья. Он загрохотал по сломной крыше, но даже этот грохот не мог заглушить бульканье и всплески, доносившиеся снизу. Капли дождя крохотными серебристыми рыбками скакали по поверхности воды. Гарет скрутило в приступе кашля. Она нахлебалась воды, и казалось, что пропиталась ею мерзким вкусом до самых костей. Теперь дождь хлестал в лицо, и Гарет сплюнула воду на доски. Перевернулась на спину, замотала головой. Жуткие звуки, которые эхом метались по баку, сводили её с ума. Она вдруг подумала, что, наверное, эти звуки мало чем отличаются от тех, что издавал Робин, когда его душили. Раньше она верила, что все произошло быстро, чисто. Никакого трепыхания, никакого мерзкого булькания. Кто-то просто хлопнул в ладоши, и все заволокло дымом. Она поразилась, до чего же эта приятная мысль. До чего же прекрасно. Исчезнуть с лица земли, исчезнуть прямо сейчас. Пуф, облачком дыма. Мечта, да и только. С лязганем упадут на земь цепи. От нагретой зелёной земли поднимался пар. Вдали, в зарослях сырняков, сгорбился транс-ам, застыл таинственное зловеща. На крыше машины тонкой белой дымкой переливались капли дождя. Казалось, будто там внутри уединилась парочка влюблённых. И через много лет гаред будет часто видеть эту картинку. Затаившийся, непроницаемый, матовый автомобиль стоит где-то вдалеке на прозрачных, безмолвных границах её снов.